Глава 124. IPA Пускай человечество не может соперничать с ЗАГами в скорости эволюции, но начиная с экспедиции на Луну и заканчивая последними галактическими путешествиями, люди доказали, что их вид обладает величайшим воображением во Вселенной. Генерал Ли Фен однажды сказал, что именно сила воображения является двигателем человеческого прогресса. Никто не должен отказываться от своих мечтаний, и однажды непременно настанет тот день, когда все мечты смогут осуществиться. Карл был довольно своеобразным членом группы. Пускай он был наименее талантлив из них, и даже сам не понимал, почему его выбрали в турнирную команду, он не считал себя хуже остальных и не собирался опускать руки, постоянно поддерживая в себе высокий боевой дух. Он подготовил проект с очень броским названием. «Школа карлинизма». Никто не знал, что оно означает, но это наверняка по-настоящему грандиозный проект. Недаром он использовал в названии даже собственное имя. Воодушевленный Карл приступил к подготовке своего доклада. Гансуса весьма впечатлило неудержимое воображение Карла. Пускай этот парень постоянно попадает в п р о с а к выдавая лишь сотни глупых теорий, обращаемых в шутку, но если хотя бы одна из них исполнится, Этого будет достаточно, чтобы изменить весь мир. Возможно, сам Карл и не станет тем, кто сможет изменить мир. Но с его характером и стремлениями, когда-нибудь, люди несомненно признают его свершение. Таков подход Гансуса. Лучше тысячу раз выбрать посредственного человека, чем упустить одного с огромным потенциалом. Даже если он будет слаб в учебе и развитии, это не важно, пока у него есть неисчерпаемый боевой дух. Учебная атмосфера в Ирланге становилась в с е лучше. Ведь именно так должна выглядеть любая академия с р а н г а Учителя обратили внимание, что студенты начали проявлять заметный интерес к у ч е б е И особенно мотивированными выглядели первокурсники. Победы над Бернау подстегнули их желание развиваться, и многие клялись больше никогда не опозорить имя Ирланга. Вандун больше не нуждался в персональных занятиях с Масяуру, если появлялось что-то непонятное, он мог спросить об этом прямо в классе. Самое главное, он наконец-то изучил все основы, и для него этого было более чем достаточно. В конце концов, он не собирался становиться абсолютным гением. Для студента офицерского факультета самыми важными предметами считались бои металл и симуляция космических сражений. Их он обязан освоить в первую очередь. Также, чтобы углубить знания по этим двум предметам, Он должен преуспеть в анатомии загов и галактической навигации. Однако ему не обязательно углубляться в другие теоретические материалы, поскольку любой офицер – это прежде всего солдат, а не ученый. Вот только Руми являлась полной противоположностью этого образа. На самом деле боевые способности девушки были близки к нулю, поэтому она совершенно бессильна в бою металл. Однако Руми обладает выдающимися способностями в сетевом программировании. Если она продолжит активно развиваться в этом направлении, то однажды наверняка сможет разработать свои собственные инновации. Неделя пролетела незаметно. Для Ван Дуна, поскольку он едва ли собирался участвовать в каких-то внеклассных мероприятиях, эта неделя обернулась непрерывными исследованиями. Скучать ему не пришлось. Трудясь как пчела, он занимался практикой тонкого контроля над силой ядерного генома и тренировками различных навыков и техник. Обычный человек уже бы давно исчерпал свои силы от такого активного процесса. Но это лишь делало Ван Дуна еще более непостижимым человеком. Ведь каждый новый день он встречал с бьющей через край энергией. Один мудрец однажды сказал простую фразу. Чтобы достичь успеха, любому человеку придется приложить невероятное количество энергии. Ван Дун практиковал основы тактики клинка с самого детства. Даже если это не приносило никакого эффекта. Только с открытием разума все его труды вылились в более высокий уровень энергии души, превосходящий любого обычного человека. С тех пор Ван Дун постоянно жаловался. Ему пришлось угробить на эти тренировки столько месяцев, чтобы добиться такого скудного эффекта. И только сейчас он наконец осознал свое преимущество. Эти тренировки не только создали в нем основу для дальнейшей практики 256-узловой версии тактики клинка, но и значительно улучшили общее состояние его тела. Ван Дун, можно сказать, родился на самом дне. Никто и никогда не модифицировал его гены с помощью высокотехнологичного оборудования, и он не получил по наследству никаких мистических сокровищ. И уж разумеется, рядом не нашлось никаких могущественных эйнхериев, которые могли бы помочь и усилить его внутренний энергетический поток. На самом деле, величайшее сокровище Ван Дуна – Это его упорная практика тактики клинка, которой он занимался с самого детства. Он скучал по старым денькам. Иногда Ван Дун задавался вопросом, чем сейчас занимается старый пердун. Но юноша не собирался за него беспокоиться. Он был уверен, что старик благословлен на долгую жизнь и точно знал, что этот старый пердун сможет хорошо жить везде, куда бы ни пошел. Из-за победы над Бернау всем ученикам были выделены стипендии, А Ван Дун, заработавший два высших балла на ежемесячном тестировании, получил дополнительную стипендию за отличную работу по каждому предмету. Для некоторых студентов академии стипендия может показаться незначительной, но в глазах Ван Дуна она была настоящим спасением. С учетом его зарплаты, юноша был уверен, что если ничего не случится, он сможет продержаться еще год или два. Тем не менее, Ван Дун все еще был опечален тем, что не он, ни Джу сисси -Си, не получили от полицейского управления никакой денежной компенсации. Их просто символично наградили. Порой он просто не мог удержаться от очередной жалобы на скупость полиции. Мысленно, конечно. Ван Дун посещал dream только по выходным, не потому что был невероятно занят. Просто он не хотел тратить на игры слишком много денег. Во всяком случае, получив в пятницу от своего учителя двойную с т и п е н д и ю он наконец-то смог ощутить вкус настоящего богатства. Решив исполнить все свои желания, он вместо того, чтобы пойти в столовую, отправился по магазинам для удовлетворения своих повседневных нужд. С помощью Джоу Си Си его комната стала опрятной и аккуратной, что было весьма удобно. Даже тот факт, что девушка могла в любой момент войти в его комнату, не особо смущал Ван Дуна, поскольку ему нечего от нее скрывать. Он, разумеется, хотел отблагодарить ее за труды, поэтому собирался приложить все силы, чтобы помочь Джоу Си Си с ее техникой клонирования. В течение недели все старательно готовили свои доклады и с нетерпением ждали первых собраний «С» в субботу и воскресенье. К счастью, на этой неделе было не так много других дел, иначе они вряд ли смогли бы закончить свои приготовления. Поскольку пятница оставалась единственным днем, когда он был хоть немного свободен, Ван Дун решил посетить рай снов после хорошего обеда. Узнав Ван Дуна, хозяин приветливо улыбнулся. Он был приятно удивлен, увидев парня в новой рубашке, а не в той старой футболке, которую он носил до сих пор. Пускай этот мальчик никогда не заказывал у него еду или напитки, хозяин всегда испытывал радость во время его визитов. Ему казалось, что этот парень приносит с собой невероятную удачу, ведь с каждым его визитом бизнес мужчины шел все лучше и лучше. «Эй, парень, пятая комната еще свободна, лучше иди прямо сейчас!» пока не пришла очередная сумасшедшая компания фанатов PA. Сказав это, хозяин рассмеялся. Спасибо, босс. Неужели в последнее время в PA настолько жарко? Ну, если честно, то по слухам, около месяца назад Dream планировали сократить число серверов PA из-за высокой стоимости содержания и низкой прибыли. Вся проблема в том, что игроки TPA не вкладывают в игру ни кредита и отказываются взаимодействовать с игроками IPA. поэтому количество игроков постоянно снижалось. Однако недавно появился какой-то парень под ником Жутника Инхирий и изрядно подогрел всеобщий интерес к п и й Я думаю, именно поэтому д dream продолжает свою игру. Да и этот бизнес — всё, что у меня есть. Поэтому я просто скрещу пальцы и буду надеяться на лучшее». Снова рассмеявшись, хозяин вручил Вандуну карту доступа. «Я вроде как тоже фанат п и й так что надеюсь, что игра продолжится». «Это точно. Пока Дрим остается большой компанией, хотелось бы заработать немного больше. Но как мне выживать, если они совсем закроются?» Весело ответил мужчина, но им пришлось закончить свой разговор из-за непрерывно пребывающих клиентов. Все они пришли сюда только по одной причине – сидеть и ждать появления шутника Энхерия. «Это ты виноват, что на прошлой неделе мы так рано ушли домой?» «Если бы мы посидели еще немного, то не пропустили бы ту потрясную битву!» «Да пошел ты, придурок! Виновата моя мама, а не я!» «Но сегодня-то ты ее предупредил, что не придешь домой?» «Расслабься, чувак! Я сказал ей, что все мы готовимся к тестам у тебя дома!» а н у я сказал своим, что иду к тебе!» Дети переглянулись между собой и, в конце концов, решили не обращать на это внимания. Пока их родители не решат с я з в о н и т ь с я друг с другом, никто ничего не узнает. Ван Дун покачал головой при виде этой сцены. Он не мог поверить, что современные дети стали такими смелыми. Похоже, в последнее время он и правда весьма популярен. Войдя в систему, он увидел совершенно новый интерфейс PA. Возможно, dream действительно начали зарабатывать неплохие деньги, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы покрыть то, что они уже вложили. В прошлом Совет директоров Dream сделал огромные инвестиции, ожидая, что их вложенные деньги начнут быстро окупаться. Но ситуация оказалась совершенно противоположной. Более того, пускай в сообществе собралось довольно много реальных бойцов, администрации так и не удалось заставить бойцов TPA взаимодействовать с игроками IPA. Компания лишь безу... Уст... Компания лишь безрезультатно пробовала новые методы, Пока на сцену не вышел шутник Кенхери. й После его появления лиги IPA и TPA, которые е щ е вчера ненавидели друг друга всеми фибрами души, по какой-то причине начали постепенно сближаться. Вот только этот эффект будет сохраняться лишь до тех пор, пока ш у т н и к к н х е р и й останется н е п о б е ж д е н н ы м При входе в систему его, как обычно, встретил переполненный почтовый ящик. Но сегодня Вандун не собирался сражаться. Открыв почту, юноша понял, что ее нужно срочно очистить. Расширение почтового ящика стоит денег, и он не собирался тратиться на такие бесполезные вещи. Ван Дун решил, что удалит все ненужные письма, предварительно проверив новые системные уведомления. Его особенно заинтересовало последнее уведомление. Похоже, это был некий сводный отчет о десятках тысяч брошенных ему вызовов, в котором были выделены десять самых уникальных соперников, соответствующих его предпочтениям. Это было именно то, чего Ван д о н желал больше всего. Он не хотел тратить свое время на бессмысленные бои со слабыми противниками. Из этой десятки пятеро были игроками IPA, пятеро – бойцами TPA, что наглядно доказывало отсутствие какой-либо предвзятости среди администрации. Сам Ван д о н также не испытывал с этим никаких проблем, ведь будь это IPA или TPA – У обеих сторон есть свои уникальные черты, которые позволяли ему развиваться в совершенно разных направлениях. Поскольку в прошлый раз он бросил вызов бойцу ТПА, в этот раз он собирался выбрать одного из пяти игроков IPA. Ван Дуна весьма впечатлил такой детальный отчет, ведь в него заранее были включены боевые записи и личные данные этих пяти игроков. Туда же добавили официальные обзоры их б о ё в вскоре он обратил внимание на одного из претендентов с ID d небесное крыло 36летний игрок обладающий костюмом металл фантомного класса под названием трон титана однако внимание в а н д у н а привлёк не костюм или ник игрока но видеоролик одной из его битв парень был п о р а ж ё н великолепной комбинацией ударов небесного крыла которая посылала его противника в идеальный нокаут с момента своего возвращения на землю Вандун всеми силами старался избегать использования оружия, опасаясь, что может снова впасть в безумие. Столкнувшись с кулаком стремительного тигра, он начал интересоваться т я ж е л ы м и ударными техниками, но помимо их изучения, он также интересовался методами противодействия этим сокрушительным ударам. Таким образом, Вандун желал как можно глубже изучить вкладываемую в такие удары силу и познать истинное значение боевых искусств. Но на самом деле Это не было идеей самого юноши. Об этом когда-то говорил господин Шутник, и эта мысль показалась Ван Дуну довольно глубокой и не лишенной здравого смысла. В любом случае, сегодня он хотел немного отдохнуть и зашел в Пиэй просто от нечего делать. Получив двойную стипензию, Ван Дун собирался немного побаловать себя, а свой еженедельный бой перенести на воскресный вечер, если, конечно, найдет на это время. Уже собираясь уходить, он внезапно вспомнил тех фанатов которых видел несколько минут назад если он просто уйдет из системы эти парни потратят два дня на бессмысленное о ж и д а н и е иногда в андна у просто переполняет доброта он решил отправить своему будущему сопернику письмо в котором сообщил что примет его вызов в воскресенье в 8 часов вечера это даст время всем желающим чтобы подготовиться к просмотру отправив сообщение Ван Дун вышел из системы PA и начал просматривать случайные страницы. Это было довольно унылое развлечение, не говоря уже о том, что большая часть настоящих развлечений тоже стоит денег. Старый Пердун просадил бы все деньги на выпивку, а большая часть обычных людей увлеклись бы просмотрами фильмов, идолами и знаменитостями. Но Ван Дун ничем подобным не интересовался. Два раза хорошенько зевнув, он полностью вышел из виртуальной системы.